Впервые мы сталкиваемся с культурными ценностями на уровне семьи. Кому-то не повезло родиться в бедной, равнодушной и даже жестокой среде, но большинство всё же выросли в семьях, которые не были ни идеальными, ни ужасными. Там удовлетворялись потребности и в то же время процветали иррациональное мышление, мелкие предубеждения, опасные системы ценностей и родительские оплошности. Мои родители получили высшее образование, но у них оставалось немало пробелов. Мама была сильна в эмпатии, но не в рассуждениях. Она удостоилась чести произнести речь на вручении диплома. Ее отец был учителем математики. Однако ее увлекали мистические объяснения вещей и явлений. Когда мама слышала цок от копыт, то вспоминала зебру, а не лошадь. Папа был в школе замечательным спортсменом и стал потом учителем физкультуры, тренером и заместителем директора по физическому воспитанию. Король школьных спортсменов в нашем городе и штате, он ничего не знал о бизнесе, и его пугали люди, добившиеся финансового успеха. Я видел, что он некомфортно чувствует себя в обществе врачей, адвокатов, торговцев автомобилями и нефтепромышленников. Я осознал всё это намного позже. Теперь я понимаю, что иррациональный мистицизм мамы и страх утраты общественного положения отца были проявлением невежества в благополучной в общем-то семье. Моё собственное позднее цветение отчасти объясняется тем, что у меня просто не хватало знаний в то время, и я, конечно, не мог получить их в родном доме. Многие из нас выросли с таким пробелом, Чтобы расцвести в полную силу, мы должны перестать зависеть от своей семьи. Это не значит, что нужно отвергнуть любовь, повернуться спиной к любому влиянию или восстать против ожиданий своих родителей. Мы должны прийти к своему собственному решению о том, что способствует или мешает нашим успехам. Преданность семье это одно, а слепое следование ожиданиям родных совсем другое. И именно оно будет удерживать и не давать раскрыть свой потенциал. В то же время очень непросто заявить об истинной независимости от семьи. Именно в семье мы получаем первые уроки социальных норм. Родители играют важнейшую роль в знакомстве с окружающим миром и отношении к нему. Они помогают формировать личность и как индивидуумов, и как членов общества. Они выстраивают наши ожидания в отношении окружающего мира и показывают пример действий. Они оказывают влияние на приоритеты и решения, которые мы принимаем по поводу учёбы, карьеры, друзей и супругов. В одних семьях поощряют широкий выбор дорог в будущее, в других нет. Продюсер Роберт Земекис, который прославился фильмами Назад в будущее, Форест Гамп и другие, Вырос в рабочей семье в южном районе Чикаго, когда ему было 12, он рассказал родителям о своём желании заняться кино. Можно представить себе этого мальчика, который искренне делится своими мечтами. Что же ответили родители? Они не пришли в восторг. Земекис вспоминает: "Для моих родных, друзей, для всего моего окружения это была нереальная мечта". Я так и слышу слова своих родителей: ты что, не видишь, откуда ты пришёл? Ты не можешь быть продюсером. В детстве мы наблюдаем и впитываем семейные ценности и ожидания. То, что психологи, социологи и специалисты в области обществоведения называют социализацией, играет колоссальную роль в формировании личности и чувства собственного я. Окружающие люди внушают нам ценности и убеждения. В детстве и во взрослой жизни мы проверяем и перепроверяем своё поведение, связанное с социализацией. Как правило, мы ведём себя как все, часто даже не осознавая этого. Нравится вам это или нет, но семья оказывает и положительное, и отрицательное влияние. Она определяет первые границы, и многие из них правильны. Не общайся с ребятами, которые пьют и курят, но некоторые могут и подавлять. Ты никогда не будешь счастлив и не преуспеешь, если не займёшься бизнесом. Или твой отец всегда хотел учиться в медицинском институте, но не мог себе этого позволить. Мы ограничивали себя во всём, чтобы ты туда поступил.